Вы, пожалуй, спросите, как же так? Как я, Тевье, попал к ему Мендлу? На это я вам отвечу. Так, видно, суждено. Вот, послушайте. Приехал я как-то в начале зимы в Егупец. Привез немного товара. Фунтов двадцать с лишним свежего масла. Да какого масла? Пару изрядных мешочков творога, золото, а не товар. Дай нам, Бог, обоим такую жизнь. Ну, сами понимаете, товар у меня тут же расхватали, ни крошки не оставили. Я даже не успел побывать у всех моих летних покупателей, бойберегских дачников, ожидающих меня как мессию. Да и что удивительно, разве могут егупетские торговцы, хоть лопни они, давать такой товар, как Тевье дает? Вам-то мне нечего рассказывать. Как в притчах сказано. Пусть хвалит тебя чужой, хороший товар сам себя хвалит. Словом, расторговался я вчистую, подбросил лошаденки из сенца и пошел бродить по городу. Человек из праха создан, все мои люди, все мои человеки, хочется на мир Божий поглазеть» воздухом подышать, полюбоваться на чудеса, что выставляет егупец на показ в окнах магазинов, будто говоря, «Смотреть смотри, сколько душе угодно, а руками трогать не моги!» И вот стою это я у большого окна, за которым разложены полуимпериалы, серебряные целковики, банковые билеты и просто ассигнации. Гляжу и думаю, «Господи, Боже мой!» Иметь бы мне хоть десятую долю того, что здесь лежит, чего б мне еще тогда желать? И кто б мог со мной сравняться? Перво-наперво выдал бы я старшую дочь, дал бы за ней пятьсот рубликов приданого, не считая подарков, одежи и свадебных расходов. Конягу с тележкой и коров продал бы, переехал бы в город, Купил бы себе постоянное место в синагоге у восточной стены. Жене, дай ей бог здоровья, нитку-другую жемчуга. Раздавал бы пожертвования, как самый зажиточный хозяин. Синагогу покрыл бы железом, чтоб не стояло, как сейчас, без крыши, вот-вот провалится. Устроил бы какую-нибудь школу для ребят, соорудил бы больницу для бедных как во всех порядочных городах, чтобы бедняки не валялись в синагоге на голом полу. Выстрел бы наглеца Янкла из погребального братства. Хватит ему вод купить и пупками да печенками закусывать на общественный счет. «Мир вам, рептевье!» — слышу я вдруг позади себя. «Как живете?» — оборачиваюсь, смотрю, готов поклясться, что знакомый. Здравствуйте, отвечаю. Откуда будете? Откуда? Из Косриловки, родственник ваш, говорит он. Правда, не так, чтобы очень близкий. Ваша жена Голда приходится мне кровной четвероюродной сестрой. Позвольте-ка, говорю я. Так вы быть может зять Борух Герша мужа Лейдвоси? Вроде угадали, отвечает он. Я зять Леи Двосинова, герша а жену мою зовут Шейны Шейнл, дочь Леи Двосинова, герша Теперь вам ясно? Погодите-ка, — говорю я. «Бабушка вашей тещи Сориента и тетка моей жены Фруме Злата были как будто бы чуть ли не кровными двоюродными сестрами, а вы, если не ошибаюсь, женаты на средней дочери борух герша мужа Лейдвоси. Но дело в том, что я забыл, как вас зовут. Вылетело у меня из головы ваше имя. Как же вас зовут по-настоящему?» «Меня, — отвечает он». Зовут Менахин Мендл, зять лей Двосинова, борух герша Так зовут меня дома в Косриловке. В таком случае, дорогой мой Менахи Мендл, — говорю я ему, — тебе особая честь. Скажи же мне, дорогой Менахин Мендл, что ты здесь поделываешь? Как поживают твои тещи и тесть, как твои дела, как здоровье? — Эх, — отвечает он. На здоровье, слава богу, не жалуемся, живем помаленьку, а вот дела нынч что-то невеселые. «А вось бог милостив», — говорю я, — и поглядываю на его одежду. Потрепано сильно, а сапоги, извините, каши просят. «Ну ничего, господь поможет. Поправиться надо думать дела. Знаешь, как сказано, все суета сует. Деньги, они круглые». Нынче там, а завтра здесь был бы только человек жив, а главное — это надежда. Надо уповать. А что приходится горе мыкать, так ведь на то мы и евреи, как говорится, ежели ты, солдат, нюхай порох. А в общем, говорю, вся наша жизнь — сон. Ты скажи мне лучше, Менахин Мендл, сердце, каким образом ты вдруг очутился в ягубце Что значит «очутился»? — отвечает он. — Уж я здесь полигоньку да потихоньку, года полтора. — Ах, вот как! — говорю я. — Стал и ты здешний егупетский житель! Шш. зашипел он, оглядываясь по сторонам. — Не говорите так громко, рептавья. — я здешний, но это между нами. Стою я и смотрю на него, как на полуумного. Ты что? — спрашиваю. «Беглец, скрываешься в егупце посреди базара? Не спрашивайте, — говорит он, — рептевье. Все это правильно. Вы, наверное, не знаете егупетских законов и порядков. Пойдемте, — предлагает он, — и я вам расскажу, что значит быть здешним и в то же время не здешним. И стал он мне рассказывать целую историю о том, как здесь люди матарствуют». Послушай меня, Менахин Мендл, — говорю я, — съезди ко мне в деревню на денек. Отдохнешь, кости разомнешь, гостем будешь, и желанным старуха моя так тебе обрадуется. В общем, уговорил. Едем. Приехали домой — радость, гость, да еще какой, кровный четвероюрдный брат. Шутка ли? Своё, не чужой. И пошли тары и бары, что слышно в Косриловке, как поживает дядя Барух Герш, что поделывает тетя Ледвося, а дядя Йосл наши, а тетя Добриш, а дети их как поживают, кто умер, кто женился, кто развелся, у кого кто родился и у кого жена на сносях. Ну, что тебе говорю я, жена моя до чужих свадеб рождений. Ты позаботься лучше, чтобы перекусить было чего. Вся калчущий да приедет. Какая там пляска, коли в брюхе тряска, Ежели есть борщ прекрасно, А нет борща так к пироги сгодятся, Или вареники, галушки, а то и блинчики, лазомки, вертуты. Словом, пускай будет блюдом больше, лишь бы скорее».